шаги предпринимаются, а меры принимаются. Если вы возьметесь подсчитать, сколько раз слышали выражение "предпринять меры", наверняка собьетесь со счету. Эта стилистическая ошибка увы, стала настолько распространенной, что даже перестала восприниматься как ошибка. Ухо и глаз не сразу и ловят и не сразу понимают, что тут что-то не так. Хотя на самом деле перед нами пример нарушения лексической сочетаемости. Свойства, похожего на валентность элементов в химии. Сочетаемость это способность присоединять определенное количество слов, элементов. Существительное "меры" нельзя соединить с глаголом "предпринять", а зато можно соединить с глаголом "принять". И объяснить это очень легко, ведь нет же слова "мера предприятия". Есть слово "мероприятие". Что же тогда делать с глаголом предпринять? Не волнуйтесь. Без дела он не останется. Этот глагол прекрасно сочетается с такими словами, как шаги или усилия. Итак, предпринять можно усилия или шаги, а вот меры только принять. Сочетаемость слов мы увы нарушаем довольно часто. Вот самые яркие примеры таких нарушений. Состоялись столкновения, беспорядки состояться может только то, что запланировано, а беспорядки обычно возникают внезапно, хотя возможно бывает и как у барона Менхаузена, До обеда подвиг, после обеда война с Англией. Взыскать ущерб это ошибка, правильное словосочетание возместить ущерб, а взыскать можно только деньги. Повысить кругозор Кругозор нельзя повысить, его можно только расширить. Повысить же можно уровень. Оказать заботу. Тут смешались два словосочетания: оказать внимание и проявить заботу. Они обменялись элементами, и вышла ошибка. Сорвать овации. Сорвать можно только аплодисменты, а овации вызвать.